Глава тридцатая. Аргон. «Вы катались когда-нибудь на американских горках, да? Так вот, забудьте. Полет на Грифоне не шел ни в какое сравнение ни с одним крутым виражом. Я несколько раз прокляла все на свете за то, что согласилась сесть на этого чудо-зверя и миллион раз поблагодарила Эйдена за его магию, которая оплела нас так, что как бы Грифон ни старался, но с места меня скинуть не мог. Может, он и не старался, конечно». Но у меня возникали такие ощущения. Часто. При каждом его повороте, подъеме или спуске у меня невольно вырывался крик. Нет, визг, пронизывающий пространство. Нет, ну а что вы хотели? Одно дело кататься на всяких горках и совершенно другое – летать без седла и упряжки на сказочном существе. Летать, не ездить. И летать высоко в небе, где даже земля внизу не просматривается. И тем не менее, это было волшебно сказочно, невероятно, просто уму непостижимо. Я летаю на грифоне, летаю, блин. Вот кто бы мне это сказал даже, нет, не в моем мире, а тут, неделю назад, я бы тоже не поверила. Просто потому, что грифоны считались вымершими животными, легендой. Об этом говорилось в летописи истории Аэндора, и об этом мне говорил Эйден совсем недавно. И еще спрашивал, хотела бы я когда-нибудь увидеть их вживую. Ага, хотела, на свою голову, и теперь пожинаю плоды своей хотелки. Однако, несмотря на страх, я сейчас была счастлива. Адреналин так и бурлил по венам, будоража кровь. Эмоции захлестывали с головой при крутых поворотах и резких пикировках. Я летала и смеялась от души, от радости, просто потому что это невероятно. И только спустя несколько минут головокружительного полета я смогла, наконец, посмотреть по сторонам, и увидеть этот край во всей красе. Аргон. Вокруг нас парили в воздухе острова. Совсем маленькие, всего с несколькими деревьями, и огромные, необъятные, на которых помещались горы и замки, дремучие леса и целые озера с водопадами. Был остров с небольшим городом, с несколькими домами и даже улицами. Был с теплицами и огромным крытым тренировочным полигоном. И еще один, пустой, просто с полянкой, окруженной несколькими деревьями. И это только те, что мы смогли увидеть, облетая со всех сторон. А сколько их тут еще?» «Но как тебе?» Спросил Эйден, придерживая меня за талию. «Как? Восхитительно. И я даже не знаю, что впечатлило больше, полет или пейзаж. Наверное, и то, и другое». «Это невероятно, Эйден», — восторженно проговорила я. «Я даже близко не ожидала увидеть такое. Я даже не думала, что могу когда-нибудь увидеть нечто подобное. Это, это сказка». «Я очень рад, что мне удалось тебя впечатлить», — усмехнулся он. «А теперь приготовься к снижению». «К какому снижению? Куда?» Но не успела я задать эти вопросы, как Эйден что-то сказал на незнакомом мне языке, и Грифон резко начал пикировать вниз, мгновенно выбив дух из легких. «Вот же ж, хорошее животное!» Мы планировали вниз, стремительно приближаясь к одному из самых огромных и красивых островов к острову с белоснежным замком в окружении деревьев и гор. Как ни странно, именно его я очень хотела посмотреть вблизи. Что там до домиков и леса, да даже до водопада. Этого добра и в моем мире, и на Эндоре хватает. А вот замок, да еще и такой огромный, был тут один. И он невероятно завораживал и манил к себе. Когда же лапы животного коснулись земли, я не смогла сдержать облегченного выдоха. Все же стоять на земле для меня намного приятнее, чем летать на мифическом существе, пусть и очень красивом. Эйден ловко спрыгнул, помог спрыгнуть мне и поблагодарил Грифона за полет, снова поклонившись. Я последовала его примеру. Помню, что это очень гордые существа, и с ними нужно обращаться вежливо. А я так чувствую, что нам еще и обратно дарки лететь. Или нет? В любом случае Грифон поклонился в ответ и через секунду взмыл в воздух, присоединяясь к остальным мифическим существам. Но надо же, грифоны. В голове не укладывается. «Ну что, Адель?» — спросил Эйден, подойдя ближе. «Готова исследовать это место?» Я огляделась по сторонам, поражаясь невероятной красоте, и уверенно сказала «Да». На самом деле я чуть ли не подпрыгивала от предвкушения. «А что вы хотели? Не каждый день оказываешься на летающем острове, и мне ужасно хотелось облазить тут все вдоль и поперек». Заглянуть за каждое дерево, забраться на каждый камень, сунуть нос в каждую щелку и, наконец, исследовать весь замок. Да-да, я, наконец, смогла посмотреть на эту громадину вблизи. Замок был огромен. Мне показалось, что даже больше, чем дворец короля истинных магов. Белоснежный, величественный, невероятный. Одним своим видом он поражал воображение. Несколько высоких башен уходили высоко в небо, теряясь в небольших облачках. Высокие витражные окна, диковинные статуи странных существ, резной орнамент и все это великолепие плотно авито плющом. От яркого солнца на замок было немного больно смотреть. Странно, он казался заброшенным, но в то же время новым. Или скорее ухоженным, словно его поверхность не раз очищали. Но ведь он почти полностью зарос плющом. Отмыть замок за плотными лианами невозможно. Эйден спросила осторожно. А этот замок обитаем? — Нет, тут уже много веков никто не жил. — Тогда почему он такой, ну, чистый? Он же должен быть заброшен? — Все верно, родная, — усмехнулся принц и приобнял меня за плечи. — Можно сказать, что он заброшен, но не забывай, что Аргон долгое время находился в стазисе. Не в запустении, а именно в стазисе. — Что это значит? Время тут остановилось на одном моменте и больше никуда не шло, ни вперед, ни назад. Просто остановилось, замерло. Все пространство замерло. Тут не было ураганов, снегов и дождей, палящего солнца, и день не сменял ночь. Тут было что-то среднее между всем этим. Сон, показывающий одну и ту же картинку. Скорее всего, сумерки с безветренной погодой. Именно таким бывает стазис в нашем мире. «Вот это да!» – выдохнула удивленно. «Я не знала, что такое вообще возможно. В нашем мире он бы давно превратился в руины». Эйден тихо усмехнулся и подтолкнул ко входу большому, красивому и тоже овитому плющом. «Не хочешь войти внутрь?» «А можно? Иначе я бы не предложил». «Хочу, хочу! Конечно же хочу! Ты еще спрашиваешь!» Эйден усмехнулся, легко поцеловал меня в висок и повел к огромному, поистине огромному входу с широкими ступенями. Даже сложилось впечатление, что вход сделан для великанов или чтобы могли войти диковинные животные как те же грифоны, например. Внутри замок поразил своим объемом. Нет, не роскошью, в этом плане он был пуст и заброшен, а именно объемом, масштабом, величием. Внутри замок был такой же светлый, как и снаружи, с огромными потолками, чуть выцветшими гобеленами, картинами в резных рамах и множеством дверей, тянущихся вдоль длинного коридора. — Эйден, тут невероятно! — прошептала, восхищенно осматривая помещение. Оно на самом деле было невероятным. Тут не было роскоши, тут была сила, энергия, магия. Создавалось впечатление, что оно полностью пропитано невероятной силой и просто дышит ей, отдавая эту энергию нам. «Согласен», – тихо подтвердил Эд. «Несмотря на то, что до недавнего времени я никогда не видел Аргон своими глазами, я сразу понял, что это именно он. В летописях указано, что это место еще до раскола было пропитано магией. Чистой, яркой, изначальной. И сейчас мы ощущаем именно ее. Не бойся, она не причинит тебе вреда. А я и не боялась совсем. Осторожно, даже завороженно проходила из комнаты в комнату и напитывалась этой энергией, этой магией. Иногда мне даже казалось, что она проходит сквозь меня, легонько щекоча и оставляя приятное ощущение наполненности. Странно. Эйден не спешил, давал мне время самой все осмотреть в удобном для меня темпе. Практически каждую комнату, каждую картину или необычный предмет. «Когда-то это был жилой замок», – рассказывал принц. «Помимо правящих магов, тут проживали их верные помощники, приближенные и слуги. Замок всегда был полон народа. Тут проводились занятия для юных магов, чтобы принять свой дар. Двери были открыты для всех» поэтому при строительстве были заложены и аудитории. Действительно, на нескольких этажах было много довольно больших помещений. В некоторых из них оставались парты и стулья, шкафы с какими-то колбочками, скляночками, книгами. Стояли прозрачные шары, очень похожие на F-класс, а какие-то аудитории были абсолютно пусты. Но где бы мы ни проходили, удивляло одно – тут было абсолютно чисто. «Когда вы успели тут все прибрать?» спросила, заглянув в очередную аудиторию. «Мы тут не убирались?» усмехнулся Эд. «Аргон был в стазисе, а значит, время тут было заморожено. Не было ни пыли, ни ветра, ничего. Так что грязи или беспорядку просто неоткуда взяться». «Да уж, я уже столько всего видела в этом мире, а он не перестает меня удивлять». «Эд, а что вы будете теперь делать? Ну, то есть в Аргоне? Он же открыл свои двери, другими словами пригласил в гости». И как вы теперь с ним поступите? Или оставите все так, как есть? Может, экскурсии будете проводить?» «Не знаю, что такое экскурсии», — хохотнул принц. «Но планы на Аргон у нас действительно есть. Мы хотим оборудовать тут академию». «Академию? Но разве в каждом из королевств нет своей? Или даже нескольких академий? Зачем нужна еще одна?» «Есть, и не по одной, но каждая из них принимает к себе на учебу адептов только своего королевства». Мы же хотим создать смешанную академию, куда смогут прибыть маги любого королевства и с любым уровнем дара, даже школьники. Помещения этого мира позволят вместить в себя такое количество людей. Помимо этого главного замка, тут есть и строение немного меньше, например, дом первого советника или других выдающихся магов тех веков. Вот это размах. И это возможно? Мы как раз поднялись на одну из башен и вышли на открытый балкон, с которого открывался невероятный вид на закат. «Закат?» — переспросила удивленно. «Так быстро? Я даже не заметила, как пролетело время. И мы прибыли сюда не утром, а темнее тут на самом деле раньше, чем на Аендоре, так что это нормально». Я подошла чуть ближе к перилам, облокотилась на них и замерла, вдыхая чистый, насыщенный невероятным немного сладким ароматом каких-то диковинных цветов и свежестью воды от водопада. Сейчас тут было еще более невероятно и сказочно, чем когда ярко светило солнце. Мягкий золотой закат окрашивал замок и всю окрестность, придавая ей поистине сказочный вид. Тут появились облака, которых еще пару часов назад не было. Они медленно плыли вокруг парящих островов, создавая впечатление чего-то нереального, невероятного, волшебного. Волшебная страна. Страна из снов. Я сейчас стояла и не могла поверить, что она действительно существует. Вдалеке парили грифоны, величественно вспарывая воздух и иногда присаживаясь на пустые небольшие островки. Получается, они, можно сказать, коренные жители Аргона, раз первыми прибыли сюда. Интересно, тут появятся еще какие-то существа и животные? — А когда вы хотите все это делать? — спросила через несколько минут умиротворенной тишины. — Заселять Академию. «Не очень скоро», — усмехнулся Эйден. «Для того, чтобы принять первых адептов для обучения, нужно будет пройти немалый путь. Обустроить сам замок, сделать его пригодным для жизни, осмотреть все острова в этом мире, убедиться, что тут нет никаких опасных вещей или существ, оповестить все академии об этом, набрать магистров и ректора. Скорее всего, первый поток будет экспериментальный и будет состоять из адептов, которые уже обучаются в своих академиях. И не один год». Во всех королевствах разная программа обучения, подстроенная именно по цели и задаче каждого государства. Нам же нужно будет разработать универсальную программу с разделениями на классификацию магии, так что работы предстоит еще очень много». «Да уж, я даже боюсь представить, сколько времени это все может занять». «Эд, а чья это была идея? Ну, сделай тут академию». «Дана». «Кого? Я даже обернулась от неожиданности». «Этого Брайдохи ему принадлежит идея создать Академию?» «А чему ты удивляешься?» – усмехнулся принц. Дан только на первый взгляд такой дурной и легкомысленный. На самом деле он будущий правитель, и когда надо, мозги у него работают как нужно». Я хотела фыркнуть, но не стала. Просто вспомнила несколько моментов с его участием, как мы разговаривали при первой встрече, как он угомонил дикого демона, как отбил нападки на меня придворных змеюк в виде луардов и лайери. У него действительно не всегда ветер в голове бывает. К тому же у него есть младший брат, который тоже может здесь учиться, продолжил Эйден, через несколько лет и уже на старших курсах, но он довольно серьезно настроен запихнуть его сюда. Даже не хочу спрашивать, почему. Просто вспомнила этого парнишку переходного возраста и усмехнулась. Тот еще бандит, никого и ничего не слушающий. Ну что ж, можно только пожелать ему удачи и, если будет нужно, помогать. Домой мы вернулись уже за полночь, тем же способом, каким и прибыли сюда. Я была уставшая, но невероятно счастливая. Такого сюрприза я никак не могла ожидать, и никакие моря и океаны с ним не сравнятся. И я точно знала, что это путешествие останется в моей памяти навсегда.